Глава 12. Январь 1949 года. Албания. Борт крейсера Краснодон. Никаких признаков зимы на крутых скалистых склонах залива не просматривалось. Даже трудно было понять, снег на этих прибрежных скалах и сопках уже сошёл или всё ещё не выпадал. Город представал перед ними в облике двух, в наследстве от турок, доставшихся минаретов, нескольких крепостных башен, увенчавших небольшое, слегка наклонённое к морю пласкогорье и однотипных серых домиков с красными, но почти плоскими черепичными крышами, которые теснились на приморских террасах, словно огромные неким шутником разукрашенные гнёзда. Как только с Линкора заметили в бухте острова Сазани, итальянский фрегат Санта Аполинари контр-адмиралу сразу же бросилось в глаза. Не только верхнюю палубу, но и всевозможные корабельные надстройки моряки превратили в некое подобие стадионных трибун. Причём вели себя итальянцы как болельщики, замершие перед исполнением пенальти. Они молча, напряжённо всматривались в очертания проходивших мимо советских кораблей, которых, очевидно, видели впервые. Этот фрегат прибыл из итальянской базы в Таранто чуть позже, чем Джулия Чезаре, объяснил Карганов. Тогда почему он здесь, а не в порту? сурово поинтересовался контр-адмирал. Причём вопрос его прозвучал так, словно командир конвоя решил отчитать командующего базой за неуважение к иностранному визитёру. Естественно, фрегат тоже хотел войти в военную гавань в Лёры, но я счёл, что для его команды слишком много чести стоять у причалов нашей морской твердыни. "О, да", подиграл ему полковник Гайдук. Нечего итальянцу оскорблять своим присутствием священное стойбище непобедимого албанского флота. Вот только в отличие от вас, я воспринимаю этот девиз без свойственной вам иронии. Кстати, хочу уточнить. Фрегат пришёл сюда в качестве корабля сопровождения, так сказать, в виде эскорта, а репарационная миссия прибыла к нам на канонерской лодке Корона которая обычно используется командующим итальянским флотом в виде представительской яхты для приёма членов парламента, министров, а также иностранных высокопоставленных гостей. Понятно, что она более комфортабельна, нежели обычный строевой фрегат. Главное, что Джулиа Чезари уже в порту, миротворил их обоих начальник конвоя а то ведь существовали опасения, что итальянцы попытаются тянуть с отправкой корабля в Албанию. Вряд ли они решились бы на такое, усомнился Корганов. Римляне всё ещё пребывают в глубоком шоке от проигранной войны. В России они потеряли всего лишь несколько отборных дивизий, а в неёё Эфиопию, Албанию, Грецию Словом все территории, из которых фашисты Муссолини мечтали соткать вторую римскую империю, уверен, что теперь итальянцы в состоянии будут прийти, разве что в следующем поколении. С канонерской лодкой корона всё ясно, а какова цель появления здесь фрегата? Он призван охранять линкор Формально он прибыл сюда, чтобы после передачи Ленкора снять с него итальянскую команду во главе с контр-адмиралом Рассеро, после чего фрегат немедленно покинет территориальные воды нашей страны. А если не формально, непразно полюбопытствовал подполковник, об этом вам лучше поговорить со своими албанскими коллегами, сухо парировал капитан второго ранга, но потом вдруг оттаял и как человек, которому не терпится поделиться из-под тишка доставшейся ему новостью, пробумнил. Ходят слухи, что на его борту прибыл какой-то важный чин итальянской разведки из бывших эсэсовцев, который раньше числился по диверсионному ведомству самого Скорцени. Солидная рекомендация. Фамилия не запомнилась? Кажется, Шварцвальд. Точно, барон фон Шварцвальд. Произнесися это. Командующий уставился на флотского чекиста, но по выражению лица понял, что фамилия германского диверсанта ему ни о чём не говорит. Возможно, передёрнул он плечами. Этот диверсант выступает под вымышленным именем. В наши дни так поступают многие бывшие СС-овцы и чиновники Третьего рейха. Но интересно, что он забыл во влёре? Поэтому и говорю, важно знать с какой целью он увязался за линкором Джулия Чезари, ведь сейчас он наверняка находится на его борту. В этом можно не сомневаться. Командир конвоя слышал этот их разговор. Однако диалог по поводу формальных и неформальных целей пребывания у албанских берегов итальянского фрегата и некоего германца-контрразведчика он попросту проигнорировал. Вся его реакция свелась к запоздалому уточнению. «Значит, вы, капитан, утверждаете, что контр-адмирал Рассера уже находится на базе?» При этом Ставинский поджал нижнюю губу так, что верхние зубы его ванзились чуть ли не в обожжённый ветрами вечно шелушащийся подбородок. Меня готовили к тому, что придётся иметь дело с каким-то капитаном первого ранга, уж не помню его фамилию. В данном случае итальянцы решили придерживаться паритета чинов. Кстати, направляясь сюда, я предложил адмиралу контр-адмиралу Без церемонно перебил албанца командир конвоя, напоминая ему о необходимости блюсти субординацию. Вот именно я предложил контр-адмиралу невозмутимо уточнил Карганов отправиться вместе со мной. Однако он сделал вид, что оскорблён самой мыслью о подобном поступке, и каким же образом он это мотивировал? Ничем, кроме собственных амбиций. Вы предлагаете мне, итальянскому адмиралу, выходить в море для встречи русских в ситуации, когда мы слабонервно отдаём этим самым русским бывший флагман своего флота, и поставьте в известность их адмирала, то есть он имел в виду контр-адмирала, небезхитство уточнил албанец ранг командира русского конвоя, что переговоры с ним я буду вести только это же какие ещё переговоры? возмутился ставинский вновь перебивая командующего базой а передача линкора, естественно, никаких переговоров между нами происходить не может всё давно решено там указал командир конвоя пальцем вверх на всех уровнях и при полной дипломатии при полной, так сказать, дипломатии решительно расчертил контр-адмирал воздух перед собой, словно бы уже ставил размашистую канцелярскую подпись на акте приёма-передачи корабля.